Мила прислушалась к себе и поняла, что она совершенно не шокирована услышанным, а наоборот Клавой немножко, пожалуй, даже восхищается. «Ладно, Клава правильно поняла ее молчание. Значит, теперь переходим к твоему делу. У меня тут есть на этот счет кое-какие соображения». Далее разговор перешел на исключительно деловую практическую основу. Договорившись с Милой, Клава снова набрала знакомый номер телефона, по которому звонила уже дважды, и услышала в трубке тот же хрипловатый, словно каркающий голос. Только на этот раз он буквально кипел от ярости. «Ты? Ты смеешь мне звонить после того, что сделала? Да ты не представляешь, что тебя ждет. Я тебя нарежу на мелкие кусочки и скормлю собакам. Нет, лучше живьем брошу на съедение крысам». Он закашлялся и добавил, «Нет, утоплю в бассейне с пираньями. Эй, эй, придержите свою фантазию, а то я прерву разговор. Я понимаю, вы недовольны, но...» Клава с большим трудом скрыла в голосе насмешку. «Недоволен? Да я готов тебя...» «Да подождите же, не перебивайте, дайте договорить. Я вовсе не хотела вас кинуть». «Не хотела кинуть?» Тогда как это называется? Но я не хотела, чтобы и вы меня кинули. Это было вполне возможно. А вот теперь, когда деньги у меня, я готова довести нашу сделку до конца и отдать вам то, что обещала. Вот как? Ты думаешь, я тебе поверю? Ну, сами посудите, стала бы я вам иначе звонить. Это же опасно. Я звоню, потому что хочу честно с вами поступить. «Это ты будешь говорить о честности?» «Да успокойтесь же, наконец, и определитесь, хотите вы получить товар или нет». Мужчина несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул и, наконец, более спокойным голосом проговорил. «Слушаю. Надеюсь, вы помните торговый центр «Четыре сольди». «Издеваешься, да? Это же тот самый торговый центр, где ты меня в прошлый раз кинула». «Даже и не думала издеваться». Кротко заметила Клава. Под этим торговым центром есть подземная парковка. Так вот, завтра ваш товар будет на этой парковке, в багажнике автомашины. Какой автомашины? А вот номер автомашины я вам назову только завтра утром, в половине двенадцатого, чтобы у вас не было соблазна устроить мне какой-нибудь сюрприз. Опять ты за свое. Имей в виду, если ты снова хочешь меня кинуть, это тебе дорого обойдется. «Ну вы сами подумайте, зачем мне это сейчас? Я уже получила свои деньги и спокойно могла с ними улететь в теплые края. Но я вам звоню. Зачем? Только за тем, чтобы выполнить свою часть сделки. А вы, вместо того, чтобы поблагодарить меня за честность, высказываете какие-то нелепые подозрения. «Ну смотри у меня! Второй раз такой номер у тебя не пройдет. В трубке раздался сигнал отбоя. Клава убрала телефон и повернулась к Миле, которая едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться. «Ну, теперь твоя очередь». Мила достала телефон и набрала тот номер, с которого ей звонил муж. Вскоре она услышала голос паука. «Это кто?» «Мозги включи». «Чего?» «Или дай трубку своему напарнику, он вроде немного лучше соображает». «Баран, тебя тут какая-то баба спрашивает». И в трубке послышался голос второго типа из похоронного бюро. «Слушаю. Ты, надеюсь, меня узнал? Вроде ты поумнее паука. По крайней мере, мне так показалось». «Само собой. Ты что ли, тачей мушу муж у нас в заложниках?» «Ну вот, узнал». «Слушай меня и не переспрашивай. Если ты хочешь получить сам знаешь что...» Приходи завтра со своим другом в 11 утра в подземную парковку под торговым центром 4 Сольди и приводи моего мужа. То, что тебе нужно, будет лежать в багажнике припаркованной машины. Какой именно машины? А вот это ты узнаешь только на месте. И имей в виду, если не будет Павла, вы ничего не получите. Ладно, понял. Мила прервала разговор и повернулась к Клаве. Ну вот, я сказала, что ты велела. Что теперь? Теперь нам нужна машина. И где ты ее возьмешь? Ну, это дело техники, и это мы провернем завтра поутру. А сейчас. Слушай, пойдем в ресторан, что ли? Не пойдем, строго сказала Мила. Ты свои дела закончила, а я нет. Вот когда будет у меня муж живой в целости и сохранности, тогда можно по ресторанам ходить. Когда у тебя муж снова появится, тогда ты точно ни в какие рестораны ходить не будешь. Фыркнула Клава. Не знаю вообще, зачем ты его спасаешь. Мила отвернулась, чтобы Клава ничего не заметила по ее глазам. А ведь она права. Они с Павлом очень редко куда-то выходили. Куда еще? В какой еще ресторан? Говорил он. Когда у тебя все равно гораздо вкуснее получается. И она старалась как могла. Часами у плиты простаивала. И дни рождения, к примеру, они отмечали дома. И даже в Новый год никуда не ходили. Первое время все Таисия пыталась к ним прорваться, но потом поостыла. И если на работе какой-нибудь праздник, то Павел всегда недоволен был, если она поздно возвращалась. «Ты, — говорил, — женщина замужняя, нечего до ночи где-то шляться. Мы, — говорил, — пока еще друг другу не надоели. Для чего тогда квартиру покупали?» «Я, — говорил, — в собственном доме хочу только на свою жену смотреть, а не на посторонних баб». И Мила верила, что он это все от любви и считала свой брак вполне крепким. Еще пять дней назад летела домой, как на крыльях, а ребенке с мужем собиралась поговорить. «А какой уж тут ребенок, когда она Павлу не доверяет?» «Тогда почему же ты хочешь его спасти?» — спросил в голове противный голос. Потому ответила Мила, и голос отвязался. Могучая испанская эскадра под всеми парусами двигалась вперед, туда, где находились корабли англичан. Командующий эскадрой адмирал Дон Диего де Вальядолит, стоя на мостике флагманского корабля, осматривал море в подзорную трубу. Рядом толпились офицеры, ловившие каждое его слово. Дон Диего увидел, как от английской эскадры Отделились два корабля и пошли курсом норт норт «Ага!» Адмирал хищно улыбнулся. «Эти умники хотят зайти нам под ветер. Но они сами попадутся в свою ловушку. Отделившись от основных сил, они стали легкой добычей». Его адъютант, отличавшийся отличным зрением, проговорил. «Позвольте сообщить Дон Диего, что один из этих кораблей — золотая лань». «О, корабль их командующего Франсиско Драка. Он бывший пират, и он виновен в гибели моего брата. Так что мне будет особенно приятно пустить его на корма кулам. Адмирал опустил подзорную трубу и скомандовал. «Поднять паруса на Бизани. Курс Зюид Вест!» «Пойдем на перехват английской собаки!» «Дон Диего, не слишком ли это рискованно?» Спросил один из офицеров. «Рискованно?» Адмирал нахмурился. «Ты смеешь мне указывать?» «Ни в коем случае, ваша светлость. Мне такое и в голову не приходило. Просто вы не должны рисковать своей жизнью. Она слишком дорога королю Испании». «Да тут нет ни малейшего риска. Мы поймаем английского пса, как мышь в мышеловку». «У нас 80 пушек против его сорока!» «Впрочем, покажите капитану Фернандесу, чтобы следовал за нами на своей голубке. Мы возьмем англичанина в клеще». Два больших испанских галеона отделились от остальной эскадры и двинулись на перерез английским кораблям. На полпути к ним испанцы свернули и вошли в маленькую бухту, скрывшись от глаз англичан. Только топ грот мачты флагманского корабля возвышался над скалами. Дозорный на этом топе то и дело докладывал адмиралу обстановку. Вскоре английские корабли подошли к тому островку, за которым притаились испанцы, и разделились. Видимо, для одного из них форватер был недостаточно глубок. Небольшая и подвижная золотая лань шла под полными парусами. Испанский адмирал выждал, пока «Золотая лань» окажется недалеко от укрытия его кораблей и приказал поднять паруса на флагманском корабле «Санта-Лючия». Капитану Галеона Голубка он велел быть наготове. Испанский корабль на полном ходу вырвался из бухты и устремился на корабль английского адмирала. «Золотая лань» попыталась изменить курс, но «Санта-Лючия» перерезала ей путь. Корабль адмирала Дрейка сбавил ход и начал лавировать, пытаясь выйти из капкана. Но испанский корабль прижал его к острову, загоняя корабль кустью укромной бухты, как охотничьи собаки загоняют настоящую лань. Золотая лань шла вдоль берега, надеясь уйти от преследования. И тут из узкого пролива вылетел второй испанский галеон и устремился навстречу английскому кораблю. Золотая ланя казалась между двумя испанскими кораблями, как между молотом и наковальней. «Пушки к бою!» — скомандовал Дон Диего. «Мы разнесем английскую посудину в щепки!» По правому борту флагманского корабля открылись орудийные порты. В них показались стволы корабельных пушек. Бомбардиры стояли рядом с пушками, приготовив запалы, и ждали команды. То же самое происходило на Голубке. С тем лишь отличием, что там готовили к бою пушки левого борта. Испанцы взяли золотую лань в клеще и готовились расстрелять ее в упор. Дон Диего опустил подзорную трубу. Теперь он мог видеть английский корабль невооруженным взглядом. Как ни странно, англичане не готовили пушки к бою. На капитанском мостике стоял английский адмирал. Он огляделся по сторонам и выхватил из ножен длинный клинок. «Никак хочет поразить наши корабли своей шпажонкой!» Насмешливо проговорил адъютант Дона Диего. Испанский адмирал не поддержал его шутку. Он приказал изготовить свои пушки к бою и стрелять, как только подаст сигнал, махнув платком. В это время адмирал Дрейк взмахнул своим клинком, словно рисуя в воздухе странный узор. И в то же мгновение случилось нечто непостижимое — Золотая лань исчезла, словно ее поглотила морская пучина. На том месте, где только что скользил по волнам английский корабль, теперь дрожал нагретый полуденным солнцем воздух, да сияла странная радуга. «Куда они подевались?» — изумленно воскликнул адъютант. «Весьма своевременный вопрос», — желчно отозвался Дон Диего. Тут к мостику подбежал один из офицеров и выкрикнул. «Ваша светлость! Какие будут приказы? Бомбардиры готовы стрелять!» «Ни в коем случае!» Адмирал показал туда, куда были нацелены пушки Санта-Лючии. Там, за радужным маревом дрожащего воздуха, плыла голубка. «Ты что, хочешь, чтобы мы разнесли друг друга?» «Никак нет, ваше сиятельство!» Дон Диаго перекрестился. «Не иначе английским еретикам помогает сам дьявол!» Воздух на месте английского корабля перестал светиться и переливаться. И вдруг золотая лайн снова возникла, словно проступив из тропического зноя. Только теперь она была не на прежнем месте, а позади Санта-Лючии. Она шла левым бортом мимо кормы испанского корабля, и все орудийные порты левого борта были открыты. Дон Диего понял, что сейчас неуловимый англичанин обстреляет его безоружную корму. Он приказал срочно развернуть корабль бортом к противнику и приготовиться к залпу. Но Санта-Лючия не успела выполнить маневр, когда пушки английского корабля дружно изрыгнули огонь. Ядра и гранаты разбили в щепки кормовую надстройку. Одно ядро переломило Бизань-мачту. Та с жутким треском рухнула на палубу, придавив двоих матросов. Дон Диего отдавал приказы, пытаясь хоть как-то спасти положение. Уцелевшие офицеры повторяли их, матросы сновали пареем. Тем временем «Золотая лань» развернулась другим бортом и сделала еще один залп. На этот раз разрывная граната попала в пороховую бочку. Раздался страшный взрыв, и уцелевшая после первого залпа половина кормовой надстройки разлетелась в щепки. Санта-Лючия накренилась на корму и начала тонуть. Голубка шла на помощь флагманскому кораблю. Английский корабль маневрировал, стараясь избежать столкновения с флагманским галеоном. Вдруг из-за мыса показался второй английский корабль. Он шел под всеми парусами, чтобы помочь адмиралу Дрейку расправиться с испанскими кораблями. Голубка развернулась, чтобы встретить англичанина залпом орудий правого борта. Но тут «Золотая лань» развернулась и устремилась навстречу испанскому кораблю. Голубка начала маневрировать, чтобы приготовиться к залпу. Но в самый последний момент английский корабль снова непостижимым образом исчез. Голубка повернулась, потеряла ветер и начала дрейфовать. И в это же время на ее пути оказался горящий флагманский корабль. Капитаны безуспешно пытались избежать столкновения. Но корабли не слушались руля, и два корабля столкнулись бортами. Пламя перекинулось с Санта-Лючии на Голубку, и скоро два корабля превратились в островок крови и огня. На следующий день Мила позвонила уже начальнику лично и сказала, что у нее снова прием у зубного врача. Начальник прибалдел от такой ее наглости и не сразу нашелся с ответом. Мила сочла, что молчание — знак согласия, и повесила трубку. «Уволят меня», — вздохнула она. «А тебе не все равно?» Удивилась Клава, и Мила поняла, что снова она права. «Что она так цепляется за эту работу? Ничего в ней интересного нет. Денег платят не так, чтобы много, коллектив преимущественно женский, так что из общения бесконечные шмотки и сплетни». Ангелина непрерывно воспитывает, начальник занудствует. Никакого карьерного роста нет и не предвидится. Да уж, такую работу она запросто найдет. Следовательно, и переживать не стоит. Без четверти девять Клава подошла к солидному зданию из стекла и бетона, над входом которого красовалась внушительная вывеска «Турбофинанс». Сегодня Клава была в модных светлых брючках и леопардовой кофте, которыми обзавелась перед предыдущей операцией. К этому зданию одна за другой подъезжали солидные представительские машины. Из них выходили мужчины и женщины в офисных костюмах и скрывались в дверях конторы. Машины они оставляли на служебной парковке. Клава стояла рядом с парковкой, делая вид, что ищет что-то в своей сумочке. Краем глаза она внимательно следила за подъезжающими машинами. Вот она заметила не слишком дорогую неброскую Хонду. Из нее вышел парень лет 30, захлопнул дверцу, сунул ключи в карман и пошел к дверям фирмы. Тут Клава как бы случайно оказалась на его пути, столкнулась с парнем и уронила сумочку, рассыпав по тротуару ее содержимое. «Смотреть надо, куда идешь!» Выпалила она возмущенно и наклонилась, чтобы собрать рассыпанное. Парень смущенно извинился и присел рядом, помогая собрать рассыпанные мелочи. Через минуту все было собрано. Клава выпрямилась сумкой в руках и с улыбкой сказала мужчине. «Спасибо вам и извините за резкость. Я вообще-то сама виновата». Парень в ответ тоже улыбнулся. Кстати, улыбка у него была приятная. И пошел к дверям. Как только он скрылся из виду, Клава подошла к его машине и достала из сумочки ключи. Эти ключи она вытащила из кармана симпатичного парня и положила к себе в сумку, а в его карман сунула другой комплект, чтобы он не сразу заметил пропажу. Теперь она нажала кнопку на брелоке, отключив сигнализацию «Хонды», открыла дверцу, села за руль и поехала на ближайшую станцию техобслуживания. На станции работа кипела. Парень в аккуратной спецовке с головой ушел под капот черного Мерседеса. Клава огляделась, подошла к механику и проговорила капризным кукольным голосом. «Мужчина, когда же вы мне отдадите мою машинку? Я же не могу целый месяц на старье ездить». «Чего?» Парень вылез из-под капота и уставился на Клаву. «Дамочка, вы о чем?". «Я о своей машинке. Мне Вадик обещал, что она через два дня будет готова, а уже неделя прошла». «Какой Вадик? Какая машинка?» «Вадик такой, кудрявый, высокий. А машинка розовый Пежо, такой хорошенький». «Нет у нас такого Пежо», — огрызнулся механик. «И кудрявый Вадик у нас не работает». «Надо же! Наверное, я перепутала. Наверное, это была другая станция». «Наверно», — фыркнул механик и снова нырнул под капот. «Тогда я пойду», — пропела Клава. Она направилась к выходу, но, немного не доходя до него, оглянулась на мастера, быстро наклонилась и подхватила прислоненную к стене табличку номерного знака. На ее место она поставила такую же табличку, которую только что сняла с ворованной машины. Выйдя из мастерской, Клава села в Хонду, Отъехала на пустырь и удивительно ловко привентила новый номер.